Ваше Величество, а, -а как... -ка -ка Ау! Где вы? Ваше Величество! Ау! Ах, ну вот, как всегда. Исчезла. А я так хотела бы знать, как это яйцо может сидеть на стене, <говорит> да еще и свисив ноги. Алиса, а ты уверена, что это яйцо? <говорит> Ведь я покупала яйцо! За десятку. <свят> всего-то за десятку. И, и вот тебе шалтай-болтай собственной персоной. Похоже, и не спящий. Даже будить не придется. По-моему, по-моему, удачная покупка. А ведь как похожи. <свят> на яйцо-то. Надоело, надоело. Все называют меня яйцом. Я не называл. Называл. <свят> <свят> не называла. называла. Я сказала, что вы похожи. <свят> вы знаете... Некоторые яйца ну, очень, ну, очень красивые. А некоторые девочки очень, ну, очень умные. Совсем как яйца. Как, как так можно спутать меня и мое имя? Как, кстати, твое имя? А? А? Алиса, вот. только я ничего не путала Вот, вот, вот Имя тоже абсолютно бессмысленное Ничего не означает, ничего не выражает Скучно Спроси, что ли, а чего? А? а что тогда означает ваше а имя? Мое-то Мое-то как раз означает Выражает Самую мою, понимаешь, сущность Замечательную мою Чудесную суть А с твоим ты можешь оказаться кем угодно, даже вражеская лазутчица. Сейчас усну. Еще вопросы? А, Или а, усну? А почему? Почему вы здесь один сидите? Бо, боже мой, боже мой, какая недогадливость. Да потому что здесь больше никого нет. Никого нет. Нет, нет, нет, нет. погодите, погодите, все, вы, все, вы, все, вы не боитесь, что уснете и свалитесь? Так разбиться недолго. Ты знаешь, король обещал. Всю королевскую конницу. Что это ты так? Побледнела девочка Алиса. Король? Король обещал? Что в случае с чего такой сразу вышел мне на помощь? Всю королевскую конницу. Все, все, я все понял. Ты подслушивала. Ты сидела в печной трубе и все подслушала. Типичная вражеская лазутчица. Все, все терпение кончилось. Спать и немедленно спать. Шалтай, шалтай, шалтай болтай, болтай, болтай, болтай. Сидел на стене, сидел на стене. Шалтай, шалтай, болтай, болтай. болтай, болтай, болтай. Свалился во сне. Молился во сне, и вся королевская конница, и вся королевская рать Не может шалтая, не может болтая, Не, не может шалтая, шалтая, не может болтая, Шалтая, болтая, болтая, шалтая, Шелтая, болтая, болтая, шелтая, Шалтая, болтая, собрать, шалтая болтая, собрать. Разбудите, шалтая. Разбудите, болтая. Разбудить, разговаривая, и ногами болтая, головами матая, левым глазом подмигивая, разбудить ичи Knot, zaletая И при этом пританцовывая Разбудите шалтая Разбудите болтая Разбудите разговаривая Шалтай! Болтай! Sillelosti ee! Jäänsi на Showtime, boltai. Svaliutui vasemmin, Свалился во сне! boltai. Voi, vaikka joku on täällä. Глубоко, глубоко. Глубоко уважаемый Шалтай болтай. Ни минуты покоя, ни минуты покоя. Ведь глухой казалось бы. Углу... Не, не сердитесь, пожалуйста. Все хорошо. Вон какой у вас красивый пояс! Это не пояс, это галстук. Мне его подарили. На день рождения? О, какая беспросветная глупость. Кому нужны подарки на день рождения? Почему это? Да потому что. Скажи, сколько у тебя дней рождения в году? А? Один? Как у всех? Вот-вот. Как у всех. И на кой мне лет скажите на милость, целый год ждать подарков в один единственный день? А? Мне подавай подарки на день рождения. Их-то у меня в 364 раза больше. Так-то вот. Пояс, понимаешь? Галстук это, галстук я, бабочка. Я не поняла, что бабочка. там у вас. А надо было понимать. Простите. Прощай. Прощай До свидания Надеюсь, мы еще встретимся К чему, к чему встречаться Я тебя все равно не узнаю Ты так похожа на всех остальных людей Разве? У меня свое лицо Вот, вот, лицо Но, слушай, прочее, прочее Все, все на одной голове А вот если бы хотя бы на двух Ну уж простите Я вам не какая-нибудь уродина, Мэри Прощайте, мне пора